Глава 67. Нужно отступить. Тем временем война на Даидаре шла своим чередом. Простого убийства Ванжена было недостаточно. На самом деле, почти никто не был свидетелем этого, но Хадес не собирался упускать возможность разрушить волю даидарианцев. Поэтому перед началом полномасштабной наземной операции он сам объявил об этом во всеуслышание. Ванжен умер, но это обещает быть только началом. аладовы и остальные великаны из корпуса Сламандр не видели сражения ванжена собственными глазами поэтому не верили в его кончину мосан тоже не смог дать им однозначного ответа люди могут лгать во спасение но мосан не был человеком с другой стороны он и правда не видел самой смерти ванжена его трупа также не нашли так или иначе их сильнейший защитник пропал и теперь от захватчиков дайдоры могли защитить только великаны а значит вся ответственность ложится на плечи ладова Старейшина Мусан не сразу нашёл, что сказать по этому поводу. Он был мудрейшим, чем не воином, поэтому не мог лгать самому себе. Шансов на то, что Ванжен выжил слишком мало, почти никаких. А значит, всё закончилось. Прекрасному пророчеству не суждено сбыться. Возможно, судьба Дайдора оказалась захваченной, но если такова воля бога, то им остаётся лишь следовать ей. Мода, будь реалистом. Теперь мы можем рассчитывать только на вас. Если Если это скажет, что вы не справитесь, тогда лучше сдаться сразу. Это лучше, чем истребление всего нашего народа, сказал Муссен. Модыды Дрианса называли самых уважаемых воинов Дыдары. Взгляд Ладува стал твёрдым. "Старейшина Муссен, Адан жив, и он обязательно вернется. Бог не оставил нас. Мы выиграем эту войну". Вера Лаладува, шанманна и остальных великанов нисколько не поколебалась. Они были уверены, что Ванжена удалось спастись. Молсо окончательно потерял дар речи от такого заявления. Он ведь видел всё собственными глазами, так что ему такая вера казалась лишь слепой. Но может быть именно это поможет им победить? Как бы там ни было, ему хотелось верить в лучшее, да и времени размышлять об этом у него больше не имелось. Под защитой лёгких боевых кораблей Сириус начал высадку десанта на планету. В небе до да идары появилось огромное количество транспортников. Когда они приземлились и открыли свои шлюзы, Одного лишь количества мехов звероподобного вида оказалось достаточно, чтобы люди-защитники содрогнулись. Подобно волкам с красными сияющими глазами, они разбредались в разные стороны. Восемь горячих точек возникло одновременно. Несмотря на все прошлые свои успехи в этой войне, Хадисан не думал расслабляться. У них абсолютное преимущество как в количестве, так и в боевой мощи. А ликвидирование живой силы Дейдары определённо принесёт пользу для их дальнейших планов. Нужно сделать так, чтобы от их воли к сопротивления не осталось и следа. Маздара и его боевые товарищи, разумеется, выжили и теперь наблюдали за происходящим в командном пункте вместе с Хаддисом. Сегодня они внесли большой вклад в общее дело. Благодаря локальным конфликтам в прошлом супервойнов считали очень важной составляющей любой армии, и вот они это в очередной раз доказали. Убей лидера противника и возьми ситуацию под свой полный контроль. Теперь все в штабе были уверены в своей победе. Так как внизу остались только три конечно же, среди них тоже могут оказаться сильные войны, но это будет максимум начальный земной ранг, не больше. Ну и в крайнем случае Маздар с товарищем могут совершить ещё одну вылазку. Что же касается потери нескольких десятков супервойнов послабее, то это они смогут вынести. В конце концов, на войне без жертв не бывает, так что никто не придавал этому большого значения. Высадка шла гладко. с оставшимися средствами противовоздушной обороны разобрались быстро. И теперь остались только восемь войсковых соединений, местонахождение которых также обнаружили благодаря авиационной поддержке. Ян Фани возглавлял элиту военно-воздушных сил и окружал корпус Ламандор. Имеют из Меизда и идары уже знали во всём мире, однако известным оно стало только из Аванжена. Теперь этот парень мёртв, так что величие Саламандра развеялось как пыль. Если подумать, то даже обидно, что герои на самом деле такие же люди и могут померять в любой момент. Командир, можем ли мы начать полноценное наступление? Орфу уже не терпелось ринуться в бой. Наглядевшись за сражением супервоинов, многие пилоты обычных мехов теперь чувствовали, как у них кипит кровь. Наша формация пока не окрепла, так что нужно подождать. строгим тоном ответил Ян Фан. Как бы ни закончил величайший король, он не спешил недооценивать корпус Лоандер. Разведка доложила, что эту армию Ванжэн обошёл лично, поэтому она должна быть главной силой Дейдары. Учитывая, это не стоит быть легкомысленным из-за прошлых побед. Что касается остальных легионов, то сражения с ними уже были в самом разгаре, великаны и механические волки убивали друг друга. Несмотря на свою неподготовленность во всём остальном, наземные силы Дейдора оказались совсем на другом уровне. Впервые за много лет армия Мехав Сириуса столкнулась с таким тяжёлым противником, тем не менее это не значит, что она проиграет. Звероподобные мехи идеально подходят для сражений на сложной местности, и особенность данной планеты никак не сказалась на их боевой мощи. Звуки взрывов и сражений разносились по всей Дарии, и людям в городах оставалось только ждать вердикта судьбы. Многие из них уже совсем пали духом и пребывали в растерянности. Они не ожидали, что эта война коснётся их тоже. Фактически эти самые многие представляли из себя иммигрантов, которые переселились сюда относительно недавно. У них ещё не появилось привязанности к этому месту. И после того, как солдаты Федерации Сириус показали, что им плевать на все конвенции коалиции, они и приготовились сдаться. Разумеется, даже те дайдарианцы, что тоже спрятались в убежищах, были с ними абсолютно не согласны. Мудрейшие по-прежнему молились, но у них не было мысли о признании поражения, они верили, что храбрые воины защитят Дайдару. Великаны были бесстрашны, но чаша весов продолжала падать на другую сторону. Они думали, что могут получить преимущество от местности, Но теперь становилось понятно, что это не так. Потери легионов быстро росли, исключением был лишь корпус Саламандр, однако он ещё не вступил в полноценную схватку. Продолжить в том же духе было нельзя. Алан так нахмурился. Старейшина Мусан, попросите своих воинов отступить. Их хотят окружить, так что пусть лучше отправятся в город Ланькао. Если затянуть с этим вопросом, то у людей действительно не останется надежды. Другие могли подумать, что надежды уже нет, но не старый торговец Он тоже не верил, что Ванжен может так легко умереть. Только ему известна тайна его происхождение. И бог слепой, если он действительно позволил погибнуть такому человеку подобным образом. В то же время, хотя этот мальчик и очень силён, без армии он ничего не сможет сделать по возвращению. Господин так, мы, дайдерианцы, не боимся смерти. Мы заставим врагов заплатить, ответил Мосен. Старейшина Мосен. Я не сомневаюсь в храбрости дайдерианских воинов. Но посмотрите на расстановку войск противника. Большинство из них находятся рядом с корпусом Саламандр. Это означает, что другие войска занимаются лишь сдерживанием. Чтобы победить в войне, нужны солдаты. А если всё продолжится таким образом, то вскоре у нас не останется кому сражаться, возразил Алан Так.